Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Девушка-праздник. Предисловие. Это очень романтичная, красивая и в то же время непростая история. В основу книги легли судьбы реальных людей. Одна прекрасная пара период ухаживания сумела превратить в очень тонкую и чувственную пору, наполненную подчеркнутым уважением друг к другу и обращением на «вы». Помните, как у Булата Акуджавы? «Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало. На грош любви и простоты. А что-то главное — пропало». Вот у них главное не пропало. Оказалось, что это невероятно красиво, когда уважительно на «вы» и лишь легкий поцелуй, и прогулки под ручку, и разговоры беседы, и сдерживание своих физических порывов и желаний. Это как дивные кружева, как позабытая в нынешнем стремительном времени, наполненная многими смыслами и тонкими нюансами, само понятие ухаживания. И вторая реальная история, которая также легла в основу сюжета. Рассказ замечательной женщины, нашедшей в себе душевные силы и смелость отказаться от высокой должности и большой зарплаты, И прислушавшись к стремлениям и желаниям, которые тихонько шептала ей душа, круто изменить свою жизнь. Она рискнула, пошла за своим истинным призванием, и не только испытала радость творчества и смогла реализоваться, но и обрела женское семейное счастье. Я от всего сердца желаю всем моим слушателям не бояться романтики, а наоборот, стараться наполнять ею обычные будни, И обязательно быть счастливыми.